Древние астронавты и теории Эриха фон Деникена Помнится, в середине 1970-х годов в Москве начался настоящий бум из-за вышедших на широкий экран документальных фильмов швейцарского путешественника и режиссера Эриха фон Деникена «Тайны богов и колесницы богов». Они стали настоящим откровением для страны, лишенной широких взглядов. Но дальше показов дело не пошло, книги на русский не перевели. В Берлине же издания исследователя занимали в магазине несколько шкафов. Идею о том, что причиной появления многих древних цивилизаций на Земле были пришельцы, в научном мире принято считать спекулятивной. Например, в книге «Колесницы богов. Неразгаданные загадки прошлого» Деникен решительно отрицает возможность существования у древних людей выдающихся способностей. Он утверждает, что мифологии, искусство, принципы устройства общества и другие составляющие древних культур были принесены астронавтами из другого мира. Он сомневается не только в возможностях памяти людей прошлого, но также ставит под вопрос способность человека к созданию культур и цивилизаций вообще. Он полагает, что различным искусствам и наукам должны были научить наших предков гости из космоса. Даже упоминается Леонардо да Винчи, якобы как прямой потомок пришельцев, наделенный генетической памятью, которая позволяла ему зарисовывать летательные аппараты и подводные лодки. По мнению ученых, некоторые доказательства Фонденкена сфальсифицированы. Например, он опубликовал фотографии гончарных изделий, которые, по его словам, были найдены во время археологических раскопок. По мнению Денникена, на посуде, датируемой еще библейскими временами, изображены летающие тарелки. Однако исследователи из передачи «Нова» разыскали гончара, сделавшего эти якобы древние горшки, и обвинили фон Денникена в мошенничестве. Тот ответил, что его обман оправдан. Некоторые люди способны верить во что-то, лишь увидев доказательства. Это прозвучало в передаче «Дело древних астронавтов» 8 марта 1978 года. Тем не менее и хрустальный череп, созданный особым методом шлифовки, и птица, похожая на самолет, хранящаяся в Иракском музее, и наскальные рисунки с изображением странных богов, на странных колесницах с реактивными двигателями, все это завораживало и притягивало. Данные ученого опирались на археологические раскопки и древнюю мифологию. Гигантские изображения животных в пустыне Наска, Перу, он считал древним космодромом инопланетян. И это выглядело резонно, если учесть, что создать фигуры такого размера для древних людей было просто нереально. А увидеть птицу или паука, можно было только с воздуха, то есть с летательного аппарата, которого не существовало. В основном оппоненты пеняли фон Денькену на его нелицеприятные мнения о способностях древних людей. Но разве это логичный аргумент? До сих пор невозможно объяснить некоторые удивительные физические и технические достижения людей прошлого, как древние египтяне воздвигли в пустыне пирамиды как люди каменного века передвигали огромные каменные блоки и строили из них дольмены и другие мегалитические сооружения. Что означают высеченные из камня головы великанов на острове Пасхи? Вполне возможно, что несколько тысяч лет тому назад на Землю прилетали гости из космоса и вступали в контакт с нашими предками. Но в этом вопросе фон Деникин, как популяризатор необычных научных гипотез, вполне предсказуемо столкнулся с рутинностью научного сознания. Большинство ученых предпочитают строить свою карьеру на нудном, но вполне безопасном копании в одном пыльном уголке забытого архива. Там можно писать диссертации, и слыть специалистам, не видя ничего дальше своего носа. Таких, как Денникен, называют шарлатанами, а себя серьезными учеными. Косность, страх сделать шаг в сторону — Самая большая ошибка ученого, если не сказать больше – смертельный диагноз для науки.